Глава 16. Кайна долго ждала такую возможность, слишком долго на ее взгляд. До этого момента ей никак не удавалось убедить Вильяма в том, что им необходимо действовать как можно раньше, а не ждать каких-то серьезных шагов со стороны масочников. Вот и дождалась. Масочники решили прощупать их территорию, но благодаря тому, что не пользовались большой любовью даже среди банд, которые им присягнули на верность, у ее группировки было множество информаторов. Они за, можно сказать, небольшую плату были готовы передать определенные сведения, которые им доставались. Большинство из этого было разрозненной информацией. Где-то кто-то слышал, другой что-то видел, третий просто высказывал свои предположения. Но все же из всего этого при должном старании можно было сложить определенную картину происходящего. Так и стало понятно, что масочники готовятся к более серьезной акции. Когда же оставалось до нее несколько часов, то наконец-то появились сведения о конкретике этой акции. Благодаря этому удалось быстро придумать ответный план, и они не были столь уж уязвимы, как могли бы. Как бы не хотелось этого самой Кайне, но их группировка не была столь уж дружной. Они занимались каждый своим делом и отвечали только за собственные участки. Если бы она заранее не начала все эти действия против масочников и не убедила часть офицеров ее группировки, что те представляют угрозу, то вовремя объединиться перед этой угрозой, наверное, не получилось бы. Повезло еще, что Вильям в кои-то веки отвлекся от своих игр и воспринял всю подготовку с небывалым энтузиазмом, Да, он, как обычно, все это перевел в околоигровую тематику, но главное, что начал действовать. И вот наконец-то наступило время действовать. На их участок проникла небольшая группа бойцов группировки масочников, и, как они и предполагали, этот отряд разделился, отправившись каждый по своему маршруту. Скорее всего, они хотели устроить как можно больше хаоса на их территории, чтобы показать всем, что группировка Орра ничего не стоит по сравнению с ними. Так могло дойти и до того, что бывшие союзники от них бы отвернулись, в их среде уважают только силу, а проигравших быстро списывают со счетов. Хорошо еще, что удалось привлечь к этому делу Адриана, который в последнее время ее все чаще выручал, без ученика мастеров последнего приюта. Вряд ли бы у самой девушки вышло бы добиться потопных результатов. Кайна Тризо смотрела на свое развитие как бойца и понимала, что пусть у нее и были определенного рода наставления от своего мастера, но из-за того, что она вечно была в разъездах, нормального обучения все равно не получилось бы и приходилось учиться по записям, которые делала наставница. Это был хоть какой-то выход из ситуации. Другое дело, что и сама Кайна не могла уделять много времени своему развитию. Ее родители были очень рады, что смогли вырваться из района, в котором они были вынуждены жить из-за работы папы. К сожалению, это приносило слишком хорошие деньги, чтобы отказываться, даже несмотря на сложную обстановку, и тем не было известие о переводе в другой отдел, в совершенно другой край города. Так что по понятным причинам родители Кайны и слышать ничего не хотели о том, чтобы она продолжала свою дружбу с ребятами, с которыми познакомилась за пару лет жизни в том опасном районе. Да и то, чтобы она занималась боевыми искусствами, выходя за рамки школьной программы, они тоже были против. Поэтому приходилось заниматься тогда, когда они точно не могли ее видеть, иначе в их семье мог возникнуть серьезный разлад. Все это и делало из девушки не такого хорошего бойца, как ей хотелось бы. Доказывать же родителям, что ее путь тоже имеет смысл, она пока не решалась, и продолжала играть две роли, уже толком не понимая, где она настоящая. Но все это сейчас было неважно. Главное, что у нее появился союзник, который готов подставить свое плечо в любой сложной ситуации. Адриан в этом плане действительно был подобен непробиваемой стальной стене, которая выдерживала все, что выходило против нее. Проверочные акции сразу показали, что уровень умений у парня вполне достаточный, чтобы противостоять даже в одиночку, пусть и не особо опасным, но все же бандам, среди членов которых хватало умелых противников и он справлялся с этим, отправляя своих противников на больничные койки и возвращаясь на следующий день, как ни в чем не бывало. Так и задумаешься, через какие же тренировки Адриану доводилось проходить в его дадзё, если эти сражения Адрианева пусть и не самые легкие, но все таки Как можно на следующий день быть готовым отправиться сражаться дальше? Кайна еще некоторое время присматривалась к нему и все же пришла к решению, что лучшего варианта ей в текущей ситуации не найти. Наставники Адриана послали его в район, чтобы решить проблему с малолетними бандитами, а они возникли из-за действий масочников. В таком случае у них общая цель, а значит, лучшего союзника действительно не найти». Постепенно она стала вводить его в свой круг общения, и тут Адриан продолжил ее удивлять. Он очень быстро сошелся с Эллиотом, который очень сложно шел на контакт с незнакомцами и вообще предпочитал, чтобы его никто не отвлекал от работы. Кайна не понимала, о чем они говорят, когда что-то обсуждают, склонившись над очередным распотрошенным Эллиотом механизмом, но она видела, как ее друг при этом словно оживал». Пусть девушка и была для него близким другом, но понять в полной мере, как он думает и о чем мечтает, не могла. Слишком далека она сама была от всех этих увлечений, чтобы искренне разделять восторг Элиота над очередной электронной штуковиной. Что уж там говорить, если после Адриана ее друг наконец-то стал думать о своем будущем и об образовании, которое позволило ему бы больше узнать о мире». Понятно, что делал он это, чтобы иметь возможность лучше разбираться в механизмах, но ведь до этого он вообще не считал нужным отправляться на учебу. С его мозгами это была бы такая потеря. Дальше все пошло примерно в том же ключе. Брайс впервые за долгое время нашел противника в лице Адриана, которого ему не удавалось обмануть, несмотря на всю свою ловкость руки подготовленных им лично сотрудников его подпольного казино. Это был вызов, которого он уже давно не получал, и пусть сразу убедить встать на ее сторону не получилось, но уже одна эта заинтересованность в таинственном парне позволила склонить мнение Брайса на ее сторону. Срен оказалось все еще проще. Она была фанаткой своего нетипичного оружия, и против нее уже давно никто даже и не думал выходить, если не хотел получить ранение. Слишком уж девушка увлекалась в бою, полностью забывая, что он вообще-то тренировочный. Честно говоря, даже несмотря на то, что в успехе Адриана Кайна была уверена, но все-таки ей не так легко далось решение познакомить его с Рэн. Девушка имела слишком сильные позиции в их группировке, да и с ее мнением считались многие рядовые члены банды. Если бы удалось ей убедить в том, что масочники представляют опасность, то перевес стал бы более существенным даже без привлечения других офицеров ее банды. Адриан победил, и теперь Рен тренировалась, как и несколько лет назад, не давая себе ни минуты отдыха. Она даже на время отложила тренировки со своими подчиненными, настолько ей хотелось быстрее отточить свои навыки, чтобы взять у парня реванш. Такой человек, как она, просто не мог легко принять свое поражение. Ей обязательно необходимо было попробовать еще раз, а может и не один, чтобы убедиться, что это не была случайность». Вот так, благодаря помощи парня, на которого она сама напала в первый день их знакомства, Кайна смогла добиться за короткий период существенных подвижек в своем плане. Оставался самый сложный этап – Вильям, который одинаково мог как перечеркнуть на корню все ее действия, так и сказать, что все это было не зря, и вот тут все было далеко не так однозначно. И сама Кайна так и не поняла, какое же впечатление об Адриане сложилось у их лидера. Вильяма вообще сложно было понять из-за его специфичного восприятия мира, но тут он совсем ее запутал. Главное, что в этот раз, когда она сообщила о возможной акции со стороны масочников, направленной в их сторону, глава группировки не отмахнулся от ее слов, как раньше, а принял все сведения и стал строить планы, что им можно сделать. И вот мы снова возвращаемся к тому, что Кайна и выделенный под ее управление отряд дожидался прорыва на их территории. Разделение на три группы у противника было неприятным известием, но Адриан почему-то сегодня привел с собой еще одну девушку. Девушку, на которую засматривались не только парни из их банды, но и многие девушки». Как бы не хотелось признавать самой Кайне, но Эйко в плане фигуры выиграла намного сильнее, чем она сама. Для бойцов это не столь существенно, но вот с чисто женской стороны Кайна немного завидовала ее формам, пусть и считала их несколько большими, чтобы комфортно сражаться. Но главное, что, по словам Адриана, о Эйко не стоит беспокоиться, и девушка вполне может справиться с поставленной задачей – И все же Кайна намеревалась как можно скорее справиться со своими противниками, чтобы прийти на помощь блондинке. В бою она ее до этого не видела, а значит и не могла быть так уж уверена, что та не пострадает от действий масочников. Ее противниками была совсем небольшая группа парней с битами в качестве основного оружия. Но сразу было видно, что они их взяли только чтобы чувствовать себя уверенней. Но сами биты им еще не доводилось применять в бою. Слишком новенькие они были. Хорошо еще, что они с Адрианом частично помешали изготовлению подручного оружия как раз для подобных случаев. А то одно дело уворачиваться от обычной биты, совершенно другое от нее же, но уже с гвоздями. Так можно получить очень неприятное ранение. И все-таки на фоне масочника они терялись. Да и было видно, что лидер этого отряда пугает остальных. Им был крупный парень, в руках которого находилось два круглых полуметровых в диаметре щита. Такое девушка видела впервые, но это не было поводом для того, чтобы отступать. Скайны в отряде были ее подчиненные, и в их способностях, особенно после последних тренировок с Адрианом, она была уверена так, что девушка, не задумываясь, Жестом пригласила масочника на отдельный бой, на что парень тут же согласился. Неудобно, конечно, что из-за маски было видно только глаза, да и читать по ним эмоции противника Кайна не умела. Ей было бы легче сражаться, понимая, какие эмоции он сейчас испытывает. Но раз уж не видно лица, то придется действовать с учетом этого, да и глаза видно». А значит, уже по ним можно будет предсказать часть движений противника. Закрутив посох в руках, девушка встала в боевую стойку и приглашающе махнула своему противнику. Ее собственный бой только начинался.